Глава 32. Мирон в столице. Выйдя из терминала в Шереметьеве, пытаюсь сообразить, где выловить свободного таксиста, усаживаюсь в стандартный Volkswagen Polo и принимаю звонок от дяди Глеба. Долетел? спрашивает он, как обычно, не здороваясь. Ага. Громов старший тяжко вздыхает. Зачем тебе это надо, Мирон? Во что ты вляпался? Ни во что, усмехаюсь. Это помощь любимому человеку. Моделька твоя сглупила где-то. Нет, дело не в ладе. В мобильном слышится глухой хохот и треск ладони по столу. Что смешного? спрашиваю мрачно. Смотрю вперёд на то, как мы с таксистом плавно прибыли в длинную пробку. Вспомнил себя в 20, говорит дядя Глеб. «Как ты их друг от друга отличаешь?» «Кого?» «Своей любови?» «Пффф! Если бы дядя знал, кому именно я помогаю с его протекцией, охренел бы знатно и тут же сдал нас Руслану, даже не сомневаюсь». «Сравнивают обычно что-то похожее», — отвечаю тихо. «Здесь не та ситуация». «Ясно», — вздыхает Громов. «Давай там аккуратнее». Радион Дорофеевич обещал посмотреть, но на быстрый результат сказал не рассчитывать. Похуй, время есть. Попрощавшись с дядей, просовываю руку в карман куртки и сжимаю драгоценную флешку. Всю прошлую ночь мы провели вместе с Соболевым, пытались через хакерские проги воскресить удалённую запись с видеонаблюдения, установленных в коридоре ночного клуба. После того, как отвёз Мию домой, и мысленно получил от неё удар по яйцам, Сразу поехал домой к Валеевой. Тая вышла в слезах и всхлипывая рассказала много интересного. Например, что презервативы на консультации по истории Мии в сумку подкинула Анжела, мажорка с их курса, решила просто приколоться, а когда запахло жареным, побоялась рассказать. Попросила девчонок её прикрыть. По поводу сообщений и шантажа Валеева ничего не знает. Над Ладой пошутить хотела. 10 раз извинилась. А вот всё остальное гленётся не её рук дело. Так и выходит. Всё замкнулось на записи с видеона камер, но её успели подтереть. Охранник ещё поклянётся, что ничего не знает, но взгляд у него хитрый, я бы такому не доверял. Не справившись самостоятельно, пришлось обратиться к дяде Глебу. В прошлом он работал в органах, поэтому, поворчав, всё-таки сделал всего один звонок. И договорился, что я лично привезу флешку. Поездка в Москву выпала как нельзя удачно. Встретившись с нужным человеком, извлекаю телефон из кармана. Привет. Ты где? спрашиваю ровно. Хмм, в павильоне на ВДНХ. О'кей, скинь геолокацию. Хорошо. Ашарашина отвечает ладно. Застегнув куртку, захожу в метро и выбираю нужную ветку на светящейся карте. В поезде смотрю в одну точку. Проверяю телефон, звонков нет, сообщений тоже. Выдумать правила в любой игре с Алиевой может только Алиева. Блять. Поджав губы, вспоминаю её вчерашнюю: слёзы хрустальные, растерянность на лице, а потом и решимость. С чего я вообще подумал, что она будет ждать? Никогда не будет не минуты, усмехаясь, взрывная карамелина. Выйдя из метро, направляюсь в сторону ВДНХ, чтобы ощутить несколько, пожалуй, из самых неприятных минут в жизни. Привет, удивлённо улыбается Лада и стремительно бежит ко мне через весь павильон, запахивай шёлковый халат на ходу. Не пугайся, у нас тут всё прилично, просто перегрем. На голове мелкие бегодии под глазами полупрозрачные патчи с блёстками. Смешная. Она красивая и далеко не последний для меня человек на земле. Мне действительно сложно было сюда приехать, чтобы рубить отношения на живую. Ну а как к такому подготовишь? Пиздец. «Привет», — отвечаю спокойно, и сдираясь по сторонам. «Надо поговорить», — сжимаю зубы. Тяжело вздыхаю, понимая, что то, что сейчас произойдёт, вполне закономерно — И когда-то должно было случиться. Но от этого внутри не менее херово. На душе осадок, пепел с огарками. Потому что только конченый идиот будет радоваться, когда причиняет боль другому. Только полный мудак. Тем более девушки, с которой действительно было хорошо. Наши приключения в Европе, с которых всё началось, были фееричными. Моя влюблённость к Ладе, как тонкая воздушная плёнка, на время смогла укрыть моё истерзанное сомнениями сердце. «Блядь, не смог, не смог, не смог!» — уговаривал себя. Впитывал в себя речи Руслана. Пытался думать головой, как он просил. Быть трезвомыслящим, быть взрослее. Уехал в Европу, как опять же он посоветовал — Сейчас по хрену на всё. Лада внимательно изучает выражение моего лица и придвигается. Так, соскучился, что решил приехать, любимый? спрашивает она, кутая моя шею. Нервно облизывает губы и тянется за поцелуем. Качаю головой, аккуратно снимая её руки с себя, и смотрю прямо в глаза, замечая там пролетающий мимолётный страх. Наверняка, мой взгляд, получается виноватым. Сто процентов, потому что Лада, скорее всего, всё понимает, и хрупкое тело начинает бить мелкая дрожь. Но она достаточно быстро берёт себя в руки. «Я же завтра возвращаюсь домой. Съёмка всего на три дня», — щебечет без остановки, отводя глаза, теребит пальцами пояс от халата. «Мы с тобой всего на час разминулись. Ты из деревни вернулся». А он меня самолёт. Хотела тебя дождаться. Ещё этот чемодан, замок заело, кое-как успела в аэропорт. Лада вздыхает тяжело. Она резко отворачивается и всхлипывает, крутит головой неверище. Не понимаю, шепчет. Почему? У меня есть конкретный ответ на этот вопрос, который заключается в одном лишь имени. Но я не собираюсь её унижать вети унижает не само наличие сильных чувств на стороне у того, кто тебя бросает. Унижает совсем другое то, с какой лёгкостью человек швыряет эту информацию тебе в лицо. Снова озираюсь по сторонам, в павильоне практически пусто, только несколько человек устанавливающих свет на площадке с интересом поглядывают. Лада. Подступаю ближе и размещаю ладони на узких плечиках. Она замирает. Обхватывает мои пальцы и тянет их на себя, заставляет приобнять. В нос проникает привычный шлейф туалетной воды. «Почему?» — переспрашивает она. «Я ведь была для тебя идеальной, старалась». «Я знаю», — хриплю. «Что не так? Из-за моей истерики в субботу?» — поворачивает голову и доверчиво смотрит. «Хочешь, я перед ней извинюсь, перед тобой». Больше никогда не услышишь от меня такого. Не надо, останавливаю. Дело во мне, не в тебе. Это всё хрень собачья, подпихивает она мои руки брезгливо. Не надо мне рассказывать, я не малолетка. Вытирает досадные слёзы, встряхивает бегоди и отходит к зеркалу, чтобы поправить патчи. Как мне теперь сниматься с Громовым? Недовольно на меня смотрит. Ты подождать не мог. Нет. Вернее, я мог, но есть одна вредная девчонка, которая не терпится. Иди мида, постоянно моя чещень на горизонте. Это из-за неё, да. Возжа тебе под хвост попала. Из-за меня, упрямо стою на своём. Ты ведь пожалеешь. Бледное лицо принимает злую маску. Она не будет как я. Кружит глазами по моему телу останавливая взгляд в зоне паха. Как ты? усмехаюсь. Да, как я, отвечает она самодовольно, кажется, успокаивается. Забудешь, что такое классный секс, и всё равно вернёшься, любимый. Не будет такого, заверяю. Выбрось эту фигню из головы, жёстко добавляю. Просто она не понимает степени моей решимости, и никто не понимает. Дело ведь не в сексе. Я просто хочу видеть одну вредину, видеть рядом с собой каждый день своей жизни. Я задолбался бороться сам с собой. Вот и всё. С долей иронии наблюдаю, как Лада изгибается всем телом. Посмотрим, посмотрим. Улыбается она, придвигается и стирает несуществующие крошки с моего плеча.